третье После его ухода Элмерих заказал себе двойную порцию сидра и прикончил ее в один присест. Настроение от выпивки ничуть не улучшилось, ясности мышления тоже не прибавилось. Он никак не мог перестать думать о ссоре с Брэндалин. Недаром же говорят, что все несчастья в этом мире от женщин. А ведь этот день мог стать таким радостным, но, видимо, не судьба. Хуже всего было осознавать, что он сам все испортил. «Утешил», называется, «девушку». Будь на его месте Мартин, тот, скорее всего, махнул бы рукой, сказав, что все это полная ерунда, и отправился бы отплясывать холмогорскую джигу с какой-нибудь едва знакомой деревенской красоткой. А Джерим Уэйн, он не ладен, наверняка пожал бы плечами и уткнулся бы в очередной трактат о дикой магии. Интересно, а как бы поступил Орсон? бард вдруг понял, что не может даже представить себе, что сделал бы добродушный приятель, получив от ворот по ворот. Может, пришел бы в ярость? «Нет, на такую он вряд ли способен». Скорее, скрипел бы зубами, стараясь скрыть обиду за привычной улыбкой. Элмерик никогда не замечал за собой склонности к сглазу, поэтому даже помыслить не мог, что совсем скоро ему доведется стать свидетелем довольно неловкой сцены. Но пока шумная толпа и веселая музыка заставляли его все сильнее грустить, сожалея о несбывшемся, а страдающее сердце молило об уединении. Он оставил плату на столе, встал и, стараясь не столкнуться ни с кем из танцующих, побрел в дальние поля, пошатываясь и спотыкаясь на ходу. Очень скоро он вышел к излучине реки, укрытой ночным туманом. Сюда почти не доносились радостные смех, топот ног, звонкие песни и залихватские трели скрипок. Барт устроился в зарослях бузины и задрал голову вверх, глядя на частые осенние звезды. В ушах шумело от выпитого, щеки горели, а ноги казались ватными. Будучи не в силах справиться с головокружением, он прилег на влажную от росы траву, заложив руки за голову, и горько вздохнул. Отчаяние захватило его целиком. Погруженный в свои невеселые мысли, Элмерик не сразу заметил, что на берегу еще кто-то есть. Там, где на песчаном мысе склонилась к воде огромная раскидистая сосна, стояли двое, мужчина и женщина. Они вели тихую беседу, явно не предназначенную для чужих ушей. По-хорошему Барду стоило бы встать и уйти, но это значило бы обнаружить свое присутствие. Чтобы избежать неловких объяснений, Элмерик счел за лучшее затаиться и подождать, пока парочка, наговорившись, не покинет место своего уединения. Он честно старался не слушать, о чем болтают эти двое, но слова все равно проникали в уши. Их не могли заглушить ни звуки деревенского праздника, ни шум речной воды, ни громкий стук собственного сердца. Элмерик еще больше смутился, когда узнал голоса. Обосновавшиеся на берегу парочка оказались Орсон и Келли Кейт, и беседа их была отнюдь не радостной. — Ты очень хороший, — с сожалением проговорила девушка. — И ты мне нравишься, правда. Просто не так, как тебе хотелось бы. — Это значит нет? — Орсон шумно выдохнул. «Сердцу не прикажешь?» «Знаешь, а ты, наверное, сумасшедший!» «Ты ведь меня не знаешь совсем! Я преступница, Орсон, убийца!» «Это-то ты хоть понимаешь?» «Мне это неважно Гигант выпрямился во весь свой могучий рост, расправив плечи. Элмерик был почти уверен, что тот улыбается. «Леди Глэндауэр не может быть убийцей!» Келли Кейт отступила на шаг и оперлась спиной о ствол сосны, склонившись над водой. «Я ценю твое предложение, но не могу ответить на чувства!» Некоторое время они молчали, а потом орсон тихо спросил. «Мы ведь сможем остаться друзьями?» «О, боги, ну конечно же!» Келли Кейт выдохнула с немалым облегчением. «Прости, я не хотела тебя обидеть». «Я не обиделся». Его голос предательски дрогнул, но сам великан даже не шелохнулся. Его прямая спина и высоко поднятая голова заставили Элмерика припомнить гравюры с изображениями рыцарей былых времен, никогда не отступавших перед трудностями. Прежде Орсон не производил впечатление человека сильного не только телом, но и духом. Это было довольно неожиданно. И расстраивать тоже не хотела. Девушка отломила веточку сосны и принялась отщипывать от нее иглы, будто бы не зная, чем занять руки. — Я правда хочу быть твоим другом, Орсон. «Я рад. У меня мало друзей». Элмерик ожидал услышать в этих словах скрытый упрек, но его не было. «Ты только не волнуйся. Когда ты спокоен, то заикаешься гораздо меньше. Заметил?» «Я не волнуюсь. Это совсем другое». Орсон подсадил ее на одну из нижних веток сосны. Так ему не приходилось наклоняться, чтобы заглянуть в лицо своей спутницы. уверенно ты обязательно встретишь девушку, которая оценит тебя по достоинству и полюбит. Знаешь, мне даже немного жаль, что это буду не я». Келли Кейт уронила ветку в воду, и та уплыла вниз по течению. «Надеюсь, когда-нибудь мне доведется потанцевать на твоей свадьбе. Ты любишь другого?» Это был даже не вопрос. Будто гигант вдруг все понял и поделился печальным наблюдением. Элмерику показалось, что Келли Кейт кивнула, но он не был уверен. «Все-таки у реки было довольно темно». это тоже неважно а он не любит келе кейт надолго замолчала словно решая стоит ли делиться самым сокровенным когда элмерик уже думал что ответа не будет она все же заговорила достаточно того что он спас мне жизнь когда забрал сша фото и привел к соколам мне хорошо на мельнице несмотря на все это она звякнула цепью скошей и запястья здесь я встретила друзей тебя например и мартина конечно «Мартин и мой друг», — веско сказал Орсон. Удивительное дело, но, кажется, впервые на памяти Элмерика великан не заикался. Келли Кейт взяла его огромную ладонь в свои руки. «Он тоже добрый человек», — сказала она. «Как и ты. Хочешь, я порву твою цепь?» — жаром предложил Орсон, склоняясь ниже. «Я сумею, я сильный!» Келли Кейт осторожно дотронулась до его головы, приглаживая непослушные соломенные волосы. И почти ласково проговорила... «Мой друг, я уверена, что порвать эту цепь для тебя – пара пустяков. И если бы я действительно хотела ее снять, то давно обратилась бы к тебе за помощью. Но я не хочу. Это мое наказание и искупление. Я ведь в самом деле виновата». «Но как же так вышло?» Великан, который мгновением раньше стойко перенес отказ, сейчас, судя по голосу, чуть не плакал. «Как ты вообще могла кого-то убить?» «Ну вот, опять разволновался. Не надо». «Я расскажу тебе одну сказку. Страшную. Хочешь?» орсон кивнул, утерев нос рукавом. И Келли Кейт, собравшись с духом, начала свой рассказ. Сказка, рассказанная Келли Кейт Некогда жил на свете один знатный лорд, и было у него две дочери. Обе прелестные свежие, как лепестки роз. Старшая дочь была белокурой и белокожей, вся в красавицу-мать – Рано покинувшую этот бренный мир. Младшая же родилась темноглазой и черноволосой. Злые языки порой судачили, что не родня она своему отцу. Но это было не так. Немногие знали, что после смерти жены Лорд долго не мог найти утешение и все свое время посвящал охоте. Однажды в лесу он встретил прекрасную незнакомку, гулявшую в одиночестве, и сразу понял, что та не принадлежит к роду людей. Походка ее была такой легкой, что под ее ногами трава сразу же распрямлялась, а голос напоминал журчание лесного ручья. Всего трижды сошлись они под сенью древ и потом расстались навеки. А в начале следующей весны у ворот замка нашли люльку с маленькой девочкой, и лорд сразу догадался, в чем дело. Потому что глазами она пошла в фейре мать, а улыбкой в человека отца. Так и стал он воспитывать двух дочерей. Сестры были очень разными, но все же сдружились. Они вместе играли в замковом саду, читали одни и те же сказки, учились по одним книгам, тайно убегали в леса вопреки строгим наказам взрослых. И даже детские мечты их были схожими. Куда бы ни шла первая, за ней устремлялась вторая. А если одна из сестер оказывалась чем-то виноватой, другая разделяла вину на двоих и принимала такое же наказание. Однажды они посадили два куста шиповника во дворе у внутренних ворот. Шло время, кусты разрослись, на них появились цветы, белые, как снег, и алые, как кровь. И тогда прошел слух, что замок собирается навестить сам король. Его величество был молод, хорош собой и холост. Люди стали поговаривать, что не из-за праздного любопытства направляется он в замок, а чтобы взять себе жену, а значит, одной из сестер предстояло стать королевой. Старшая потеряла покой и сон. Так ей хотелось поскорее увидеть короля. До сих пор она знала его только по парадным портретам и находила весьма привлекательным. Младшая же совсем не понимала, отчего сестра вдруг так изменилась. Сама она никогда не желала жить во дворце. Ее больше всего страшила предстоящая разлука. Ведь кого бы ни выбрал король, им с сестрой все равно придется расстаться и видеться лишь по большим праздникам. Под кустами шиповника, белого как снег и алого как кровь, девушки дали друг другу слово. Старшая пообещала, что будет навещать родной замок не реже, чем жды в год, а младшая поклялась, что останется с отцом, чтобы ухаживать за ним в старости. Она ведь была дочерью лесной фейри, поэтому считала, что королевой людей по праву должна стать старшая сестра. Наступила середина лета. Старый замок отмыли до бела, всюду развесили гербовые знамена, повара приготовили лучшие кушанья на серебряной посуде, а герольды изо всех сил трубили зубчатых стен, вознося хвалу его величеству. Луна дважды рождалась и шла на убыль, пока короли его свита гостили в замке. Государь играл со старым лордом Фитхэл, говорил о делах, они вместе ездили на охоту. Старшая сестра пела для них под звуки арфы, а в свободное время ткала златом и серебром прекрасный гобелен для будущего жениха. Младшая же, не обладавшая никакими особыми талантами, приличествующими юная леди, могла лишь рассказывать сказки, которыми с давних пор славились родные просторы. До да пару раз обыграла короля Фитхел, чем вызвало немалое неудовольство отца. Тот опасался, что его величество может разгневаться, если не обращаться с ним без должного почтения, не уступая в игре. Когда же наступила третья новолуния, король поблагодарил всех обитателей замка за гостеприимство и попросил у лорда отца руки младшей дочери. Старшая сестра, узнав о том, убежала в слезах и заперлась в своей комнате, а младшая была так напугана, что сперва не могла вымолвить ни слова – Когда же, собравшись с мыслями, она осмелилась ответить отказом, король лишь рассмеялся и сказал так «Знаю, моя милая, что вы всей душой любите эти земли, старый замок и вашего уважаемого отца, но уверяю вас, что и моя столица славная Карлеон придется вам по нраву. Как только вы увидите высокие крепостные стены из белого камня и алые флаги на фоне небесной синевы, вы полюбите их и не сможете более расстаться с ними». А старый лорд добавил, «Простите, сир, моя глупая дочь верно обезумела от счастья. Если же она и впрямь любит меня так сильно, как говорит, то ни за что не станет противиться воле своего отца и пойдет за вас без отговорок». После этого он велел ей немедленно готовиться к свадьбе. А король вскоре уехал, на прощание сказав, что к середине осени будет ждать прибытия своей обожаемой невесты. Наутро же стало известно, что какой-то лиходей срубил оба куста шиповника, которые росли во дворе у внутренних ворот. Один с цветами белыми, как снег, второй с красными, как кровь. Прекрасный гобелен, шитый золотом и серебром, тоже нашли изрезанным в клочья. Старшая сестра, рыдая, обвинила в этом злодействе младшую. Она сказала, что своими глазами видела, как та, тая в тени, прокралась в покое, а затем обернулась черная кошкой с горящими глазами и рвала гобелен острыми когтями до тех пор, пока не пропели первой петухи. Еще она сказала, что кошка лишь вымещала свою жгучую злобу, ибо не смогла добраться до соперницы, и в подтверждение своих слов показала глубокие царапины, избороздившие ее белую грудь и плечи. В довершение всего она уличила сестру в запретной магии, сказав, что та сварила приворотное зелье и опоила им короля. И хотя младшая все отрицала, люди пошли к ней в покое и нашли там стеклянный сосуд с остатками зелья и вдобавок черную кошачью шкурку. Вина оказалась доказанной, и девушку заковали в цепь, чтобы придать справедливому суду. Больше не могло быть и речи, что она станет королевой. Говорят, орден искупления, денные нож на хранящий простых людей от дикой магии и всех тех, кто занимается запретным колдовством, признал младшую дочь лорда ведьмой и приговорил к сожжению на костре. Говорят, старшую дочь лорда нашли мертвая рядом с решеткой, за которой томилась ее сестра. А дочь лесных Ферри даже не думала отрицать вину и только смеялась. Говорят, лорд-отец, написав обо всем случившемся его величеству, умер в тот же день, не пережив позора. Говорят, пламя на Эшафоте трижды разгоралось и трижды его тушил проливной дождь. А на четвертый раз проклятая ведьма превратилась в дикую черную кошку и уже собиралась было сбежать. Но тут с чистого неба камнем упал красногрудый сокол, схватил ее могучими когтями и унес». А куда, то людям неведомо. Закончив свой рассказ, Келли Кейт вздохнула и отвернулась. Воцарилось гнетущее молчание, которое Орсон нарушил первым. «Я слышал эту историю», — сказал он. «Это ведь неудачное сватовство Артура Девятого к дочерям лорда Фейлойда в замке, что зовется ключ рассвета». Келли Кейт, не глядя на него, кивнула. «Но, лорд Флойд жив, здоров же, а тут говорится, что умер!» Орсон переступил с ноги на ногу. Под его тяжелым сапогом хрустнула ветка. Сказки порой привирают. Для красного словца. Девушка поежилась от холодного порыва ветра, налетевшего с реки, и накинула на голову капюшон. Деревья, росшие на берегу, зашумели ветвями. В воде плеснула хвостом крупная рыба, и снова все стихло. «А как звали старшую сестру?» – полушепотом спросил Орсон. «Келледжил Флойд». Девушка практически выплюнула это имя, как если бы оно отдавало полынной горечью. «Или леди белого шиповника. Как тебе больше нравится?» Она яростно скомкала в руках концы своего длинного пояса, и даже Элмерику было видно, как сильно дрожат ее пальцы. «Это очень грустная сказка». Гигант шумно втянул носом в воздух. Но в жизни обычно все еще хуже, и я хочу знать, что случилось на самом деле. Вы правда дружили?» Я любила ее. Голос Келли Кейт стал тихим и бесцветным. А она предала меня, потому что позавидовала. Или, может, считала, что это я первая предала ее. Помнишь, ведь у нас был уговор? Но я не трогала ее гобелен, не царапала ей руки, и, конечно, не рубила шиповник, росший у ворот. Когда же меня обвинили в колдовстве и заточили в тюрьму, Келеджилл пришла позлорадствовать напоследок. Рассказать, как она едет в столицу, станет королевой, родит его величеству много детишек. Тогда я спросила ее, сможет ли она править со спокойной совестью, зная, что ее счастье стоило мне жизни. Сестра рассмеялась и сказала, «О да, не волнуйся об этом». В тот же миг меня охватили такие сильные горечи злоба, что я задушила ее цепью сквозь решетку и только потом поняла, что натворила. Это мой единственный грех, и, поверь, я очень сожалею о содеянном». Она подняла голову и настороженно глянула на Орсона из-под капюшона. Элмерику из его укрытия показалось, что девушка боялась увидеть отвращение или осуждение на лице своего спутника, но ничего подобного даже близко не было. Келли облегченно выдохнула. «А как же про произошло чудесное спасение?» орсон осмелился взять ее за руку. Девушка вздрогнула, но ладонь не отняла. «О, на самом деле оно было не таким уж чудесным. Сначала эти неумехи из ордена искупления и в самом деле не смогли развести костер. Дождь в тот день лил, как из ведра». А красногрудый сокол вовсе не падал камнем с неба, а приехал на невзрачном пегомерине с грамотой о помиловании, подписанной королем лично. Толпа сперва его чуть не порвала, поняв, что их лишают вожделенного зрелища, но королевская печать отрезвила даже самых отпетых забияк. «Дальнейшее тебе известно. Мой спаситель из соколов поручился за меня головой. Если я что-нибудь натворю, нас накажут обоих, поэтому я буду вести себя хорошо». Элмерих слушал откровение к Эликей то краснее, то бледнее от ужаса. Ему было очень жаль девушку. А ее вредная сестра получила ровно то, чего заслуживала, ни больше, ни меньше. Вот только одно не укладывалось в его голове. Если осужденная с самого начала собиралась быть панькой, то почему попыталась сбежать? А ее просто так вернули и даже не наказали. Что-то не сходится. Он надеялся, что Орсон тоже заметит неувязку, но великан спросил девушку совсем о другом. «Выходит, ты пошла к соколам не позовусь с сердца, просто чтобы выжить?» «Поначалу так и было», — не стало отпираться Келли Кейт. «Но теперь все изменилось. Мы много говорили с моим поручителем. Он рассказывал мне, чем занимаются соколы, кое-что поведал о себе. И тогда я решила, что он еще будет мною гордиться». «Если уж я не могу завоевать его сердце, то хотя бы постараюсь заслужить дружбу и уважение. А потом появились вы, мои друзья. И ныне я уверена, что нашла свое место в жизни. Я хочу быть рядом с вами до конца своих дней». «Хорошо сказано», — похвалил Орсон. Он помог Келли Кейт слезть с дерева и предложил. «Пойдем потанцуем. С цепью?» — она звякнула кандалами. «Как ты себе это представляешь? Ерунда, я могу тебя на плечи посадить». Девушка задумалась, а потом рассмеялась. «А почему бы и нет? Сегодня, в конце концов, мабон! Самое время прощаться с прошлым!» Они уходили к кострам, запаху яблок и листьев, прямо в объятия осени. Ветер уносил вдали голоса, и Элмерик едва расслышал восхищенный вопрос Орсона. «Слушай, а ты правда умеешь превращаться в кошку?» Ответ, если он и был, потонул в шорохе опадающих листьев.